Глава 55 Сломанный замок на двери спальни Селены так и не успели починить. Сама дверь была полуоткрыта, когда утром туда постучался Дорин, нагруженный книгами. Селена стояла возле кровати, засовывая одежду в большую кожаную сумку. Первой Дорина почуяла быстроногое, хотя принц не сомневался, что Селена тоже слышала его шаги. Припадая на раненую лапу, но неутомимо веляя хвостом, собака поспешила к нему. Принц свалил книги на письменный стол и присел на корточки, позволяя быстроногой выполнить обязательный ритуал облизывания. «Лекарь сказал, что лапа скоро заживет», сообщила Селена, продолжая сборы. «Он был тут совсем недавно». Дорин заметил повязку на левой руке Селены. Вчера повязки не было. Может, случайно поранилась при сборах? Принц погладил быстроногую и встал. Селена оделась по-дорожному. Плотный камзол, такие же штаны и теплый плащ. Вместо изящных туфель тяжелые коричневые сапоги на особой, почти бесшумной подошве. Ты что же, собралась уехать, даже не попрощавшись? Я думала, так будет лучше. Через пару часов она поплывет в Виндалин. «Страну легенд и чудовищ, королевство грез и кошмаров, становившихся явью». «Этот замысел просто безумие какое-то», — сказал Дорин, подходя к ней. «Ты не должна уезжать. Мы сможем убедить моего отца найти другое решение. Если вендалини тебя схватят, меня не схватят». «Пойми, что мы ничем не сможем тебе помочь». Дорин положил руку на шершавую кожу мешка. «Если тебя поймают, если начнут пытать...» Там ведь никто не откликнется на твои призывы о помощи. Тебе придется рассчитывать только на себя. У меня все будет прекрасно. Зато у меня настанут тяжелые дни. Каждый день, пока ты там, я буду терзаться мыслями, как ты, не случилось ли чего? Я не не забуду тебя, ни на один час. У Селены слегка дернулась шея. Единственное проявление чувств, которое она себе позволила. Быстроногая внимательно наблюдала за ним. «Дорин, вы...» Селена проглотила комок слюны. Золотые ободки вокруг ее глаз сверкали на утреннем солнце. «Вы присмотрите за ней, пока меня здесь не будет?» «Как же я могу не присмотреть за собакой, которую сам тебе подарил? Я даже позволю ей спать в моей постели». Селена слегка улыбнулась. Сейчас лучше всего было бы молчать. Спокойствие давалось Селене нелегко... А Дорину не очень хотелось, чтобы на прощании она расплакалась. «Я тут принес книги», — сказал принц, меняя тему. «Пусть полежат у тебя. В твоих покоях им безопаснее, чем в моих». Селена мельком взглянула на стопку книг, но к немалому облегчению Дорина совсем не проявила любопытства, иначе принцу пришлось бы отвечать на многочисленные вопросы». Он принес генеалогические карты, королевские хроники и исторические записи. Плоды его поисков — ответы на вопрос, как и почему в нем пробудились магические способности. «Что ж, оставляйте», — только и сказала Селена. «Возможно, потом и живой мертвец среди них появится. Книгам ведь тоже нужно общество себе подобных». Сама того не подозревая, Селена попала в точку. У Дорина не хватило сил улыбнуться. «Не буду тебе мешать собираться». «Хотел тебя проводить, но у меня как раз в это время заседания Королевского Совета», сказал принц, чувствуя нарастающую боль в груди. Это было вранье, причем совсем никудышное. Но Дорину не хотелось отправляться в гавань. Зачем мешать их прощанию с Шаолом? Тогда счастливого пути. Дорин не знал, имеет ли он право ее обнять, и потому засунул руки в карманы. «Береги себя». Добавил он, вымученно улыбнувшись. Ответом ему был легкий кивок. «Они были просто друзьями, добрыми друзьями». Дорин поспешил к двери, сели не незачем видеть его помрачневшее лицо. Принц взялся за ручку двери и вдруг... «Дорин, спасибо вам за все, что вы для меня сделали!» Чувствовалось, слова даются ей нелегко. «Спасибо за то, что были моим другом, и за то, что вы не похожи на остальных». Дорин медленно повернулся. Голова Селены была высоко поднята, однако глаза подозрительно блестели. «Я вернусь», — тихо сказала она. «Я вернусь ради вас». Принц интуитивно знал, что за этими словами стоит нечто гораздо большее, о чем Селена не решилась говорить. Но он верил тому, что услышал. «В гавани было шумно и людно. Сновали матросы, по сходням двигались цепочки рабов, нагружая трюмы одних кораблей и загружая другие. День выдался теплым и ветреным, на небе ни не облачко, в воздухе пахло весной. Идеальная погода для плавания по морю. Селена остановилась напротив корабля, на нем она проделает лишь часть пути. Виндалин не пускал адерландские корабли в свои гавани». Где-то через неделю беженцы с этого корабля пересядут на Виндалинский, который будет ждать в условленном месте. Большинство спутниц Селены поторопились забиться в трем, боясь как бы нелепая случайность не помешала их бегству из Одарландской империи. Селена поправила повязку на левой руке, поморщившись от тупой боли в ладони. Эту ночь она почти не спала, лежа в обнимку с быстроногой. Прощаясь с собакой, она чувствовала, что отрывает кусок от своего сердца, но взять раненую псину в далекий путь не рискнула. Селена покинула замок, намеренно не простившись с Шаолом. Слишком много вопросов к нему накопилось у нее. Лучше их вообще не задавать. Неужели он не понял, какую западню устроил ей своим замыслом? Капитан корабля зычно прокричал, что через пять минут они отчаливают и дожидаться никого не будут. Матросы засуетились, готовясь убрать сходни и отвязать причальные канаты. Скоро, совсем скоро корабль заскользит кустью Авери, а оттуда выйдет на просторы Великого океана. Она уплывала в индолин. Селена проглотила застрявший в горле комок. «Отправляйся в и делай то, что необходимо», — сказала ей Ильяна. «Означало ли это, что она действительно должна...» убить виндалинскую королевскую семью. Или же слова древней королевы имели другой смысл. Соленый ветер ерошил Селени волосы. Пожалуй, пора и на борт. Откуда-то из соседних строений появилась знакомая фигура. «Постой!» — сказал Шаул. Селена застыла на месте. Шаул быстро шел к ней. Его появление могло означать что угодно. «Ты понимаешь, почему я так поступил?» Тихо спросил он. Селена кивнула, добавив. «Но ну, я должна буду вернуться». «Нет», — сверкнув глазами, возразил Шаол, «ты послушай меня». У нее оставалось менее пяти минут. Как ему объяснить, что если она не вернется, король его казнит? Нет, говорить ему об этом нельзя. Шаол был не единственным заложником короля. Даже если капитан сумеет скрыться, пострадают родные Нехемии. Но ведь Шаол пытался ее защитить». «Для него это действительно был единственный доступный способ. Нельзя уплывать, оставив его в полном неведении. Если она погибнет, в Виндолине или что-то с ней там случится, слушай меня внимательно и не перебивай». Шаол наморщил лоб, но Селена не дала ему возможности раскрыть рта, а себе передумать. С предельной краткостью, на какую была способна, Селена рассказала ему о вратах Верда и ключах Верда, а также о своем поединке с Быбой Желтоногой. Потом рассказала о бумагах, оставленных ею в гробнице, о стихотворной загадке, где зашифровано местоположение трех ключей. Не тратя лишних слов, Селена сообщила, что у короля есть по меньшей мере один ключ, что под библиотекой за железной дверью лежат останки странного существа и что эту дверь никогда и ни при каких обстоятельствах он не должен открывать. Она призвала Шаола остерегаться Рулана и Кальтены, насильственных участников обширных и крайне опасных замыслов короля. Выпалив эту страшную правду, Селена вдруг сняла с шеи глаз Ильяны и вложила в ладонь Шаола. «Носи, не снимая. он убережет тебя от бед». Весь бледный Шаол растерянно мотал головой. «Селена, я не могу. Меня не заботит, возьмешься ли ты сам за поиск ключей, но кто-то должен знать об их существовании. Кто-то помимо меня. Все доказательства найдешь в подземной гробнице». «Селена», — прошептал Шаол, хватая ее за руку. «Слушай», — повторила она, «если бы ты не убедил короля отправить меня за море, мы могли бы заняться их поисками вместе. Но теперь капитан судно прокричал, что до отплытия осталось ровно две минуты». И тогда Селена совершила на редкость опрометчивый поступок. «Пожалуй, самый опрометчивый поступок в ее жизни». Встав на цыпочки, она зашептала Шаулу на ухо. Это были слова, объяснявшие, почему ей нужно уплыть в индолин, и почему она сказала, что обязательно вернется. А когда до него дойдет смысл ее слов, он навсегда ее возненавидит. «Что все это значит?» Растерянно спросил Шаул. «Потом поймешь». Селена грустно улыбнулась. Она тряхнула головой, зная, что дальнейшие ее слова будут еще большим безрассудством. И все-таки она их произнесла. «Когда ты все поймешь, вспомни. Обязательно вспомни, что для меня это никогда не создавало никаких различий. Никогда не меняло моего отношения к тебе. Я бы и сейчас бы выбрала тебя. Я всегда буду выбирать тебя». «Селена, я совершенно ничего не понимаю. Объясни хоть что-то». Но времени уже не было. Селена покачала головой, готовая подняться на корабль. Шаол шагнул к ней. Всего один шаг. «Я люблю тебя», – прошептал он. Селена подавила рыдание, угрожавшее вырваться наружу. «Прости меня», – сказала она, надеясь, что он вспомнит эти слова позже. Позже, когда все узнает. «Пора». Бросив прощальный взгляд на Шаола, Селена поднялась по сходням. Ей было все равно, кто окружает ее на палубе. Бросив мешок возле ног, она встала у перил. Шаул стоял на пристани и глядел на нее. Капитан корабля приказал отдавать швартовы. Матросы на берегу проворно отвязали канаты. Матросы на палубе с таким же проворством их смотали. Корабль качнулся и поплыл. Селена вцепилась в перила, забыв о раненной ладони. Корабль набирал скорость... А Шаол, человек, которого она ненавидела и любила настолько, что в его присутствии не могла связно думать, по-прежнему стоял на пристани и смотрел вслед. Течение реки подхватило корабль. Рафтхол стал уменьшаться. Вскоре уже океанский бриз ласкал шею Вселенной, но она продолжала смотреть на Шаола. Она смотрела на него, пока стеклянный замок не превратился в маленькую блестящую капельку. Она смотрела на него когда берег исчез из виду, и не осталось ничего, кроме сверкающих океанских волн. Она смотрела на него, пока солнце не скрылось за горизонтом, уступив место перемигивающимся звездам. Ее веки потяжелели, ноги едва держали. Только тогда Селена перестала смотреть на Шаола. Ветер пах солью, но совсем другой, не такой, как соль Эндовьера. Этот ветер не знал рабства и унижений. Пробормотав что-то сквозь зубы, Селена Сардатин повернулась спиной к Дарлану. Путь ее лежал в Индолин.